Роберт. 21 марта. Утро. Аэропорт Вильнюс. Воробей осторожно подобрался к упавшему кусочку пончика и, наклонив голову, посмотрел на меня. «Тут у вас что-то ненужное упало, я возьму, если ничего не имеете против». Чирикнув осторожно схватил добычу и стремительно рванул куда-то вверх, под крышу здания. Я стоял в зале ожидания Вильнюсского аэропорта и, прихлебывая кофе, из пластмассового стаканчика, ждал рейс из Москвы, к которым прилетал мой коллега по рекламному бизнесу – Айвор. Бизнес – это, наверное, слишком громко сказано. На двоих у нас небольшая рекламная агентура, которая в последнее время боролась с набиравшим обороты кризисом, клиентами-должниками и просто весенних андрой. Кроме нас двоих, в конторе трудилось еще 9 человек. Если считать секретаря администратора – которая уже полгода сидела в декретном отпуске. День, как говорится, не задался с самого вечера, причем еще с позавчерашнего. Типография тормозилась выполнением заказов, клиенты обрывали телефон и ненавязчиво как бы между делом интересовались, увидят ли они свою рекламную продукцию до наступления осенних холодов. Странно развивать этот кем-то придуманный кризис. Народ вроде бы должен работать быстрее, А получается наоборот. Работают еще медленнее. Оправдываю свою заторможенность трудностями времени. Крутились бы быстрее, кризиса бы не было. На большом экране, висящем в холле, рядом с надписью Москва-Вильнюс, появилась. Опаздывает на 15 минут. То же самое по трансляции продублировал приятный женский голос. Я мысленно плюнув, и тут тормозят сволочи, пошел к выходу на перекур по пути отправив стаканчик с кофе в ближайшую урну. У входа, как обычно, в аэропортах и на вокзалах, толпился народ с чемоданами и без, отъезжающие и провожающие, встречающие и только что прилетевшие соотечественники. Не помню, кто-то из древних сказал умную вещь. В разлуке три четверти горя берет себе остающийся, уходящий уносит всего одну четверть. Вон у женщины глаза на мокром месте. Наверняка мужа на чужбину отправляет за длинным рублем. То есть за каким, пардон, рублем? Евро. Или долларом. Но это смотря куда товарищ ехать намылился. Как бы там ни было, в последнее время народ из Литвы массово рвет когти. А что здесь ловить? Нечего. Безработица растет, как на дрожжах. Политики, прикрываясь обещаниями, разворовывают еще не разворованные. А в свободное время выпрашивают кредиты у Евросоюза. Интересно, а кто их возвращать будет? Загадка в общем детская. Налогоплательщики, кто же еще? Как говорил Остап Бендер, грустно девушке. К концу второй выкуренной сигареты и моего терпения, наконец-то объявили посадку московского рейса. Еще 15 минут ожидания, и мой коллега выпорхнул из дверей таможенного зала. Если можно сказать, выпорхнул. А человеке ростом В метр девяносто пять, и весом под 120 кг. килограммов. Прикинь, Робби, какой дурдом. Из Москвы еле-еле вылетели. Прилетев, тут полчаса кружили. Посадку не давали. Я уже подумал, в Ригу отправят. Чашку кофе для меня, конечно, не купил. Размахивая огромной сумкой, как барсеткой, выпалил Айвор. В этом он весь. Мой коллега по работе. И друг еще со студенческих времен. Слегка 40-летний мужчина с грацией медведя и упрямством осла. Несмотря на все эти сомнительные достоинства, человек, на которого можно положиться в любой ситуации и в любое время суток. Если ему позвонить в 3 часа ночи и попросить приехать за вами из Каунуса в Вильнюс, он только усмехнется и спросит, она хоть красивая была? Ругаться, конечно, будет, что разбудили среди ночи, но без злобы, скорее так, для порядка. Самая положительная черта никогда не унывает. Не был бы овен по гороскопу. Грустным видел всего один раз, когда по ошибке бухнул в его чашку с кофе две ложки соли. Искусство и он, по его собственным словам, вещи совершенно несовместимые, что не мешает ему заниматься рекламным делом. Правда, если я с дизайнерами буду спорить до хрипоты, обсуждая новый проект, он, глядя на нас, ухмыльнется, пожмет плечами И отправиться соблазнять соседскую секретаршу. «Во-первых, привет», — в тон ему ответил я. «А во-вторых, чего ты хотел? На полосе туман, видимость гульки нос. А они такого человека на родину везут. Естественно, боялись тебя угробить. Надежду рекламного бизнеса. Ну а в-третьих, с твоими габаритами надо транспортными самолетами летать. Чего хорошего привез? Чем отца родного порадуешь?» «Отца!» — фыркнул он. Сынка они а не отца. Что бы вы делали без меня, умницы и почти гения? А если серьезно, то привез пару интересных проектов. Но это потом обсудим. Сразу в контору или домой меня закинешь? Я бы хотел в душ залезть. Ладно, добравшись до машины, сказал я. Раз проекты интересные, отвезу тебя в душ. Заслужил. Что? Москва на месте? Книгу привез? На месте, что ей сделается? Стоит, расширяется. Посмотришь, так и кризиса у них нету. Книгу да, привез. Кстати, а кто такой этот Крус? Его земля лишних в страшном дефиците. Еле нашел. Можно сказать, пол Москвы оббегал. Так что себя причитается. Спасибо, возьми с полки пирожок. Там их два, твой посередине. Москва, батенька, это государство в государстве. Поэтому кризисы не чувствуются. А Крус, чтоб ты знал, это писатель такой. В рулевой состоянке, заметил я, и еле успел дать по тормозам, чуть не влетев в стремительно пролетавшую машину скорой помощи. Ну нифига себе, ты видел! Им что, сирену лень включить? А может они подъезжая включили, сказал Айвор, провожая взгляд на машину и вытаскивая пачку сигарет. Зачем? Чтобы панику среди встречающих не устраивать, мало ли рейсов на посадку ждут, а так тихо подъедут, мол, кофе попить заехали. Идиоты, понакупят прав и ездить ни хрена не умеют. Ладно тебе возмущаться. Айвор хлопнул меня по плечу. Кстати, у нас с рейса одного мужика сняли. Прямо в зале ожидания потерял сознание. Пьяный или сердце прихватило? Мы тоже сначала подумали, что пьяный. Покачивался, лицо такое красное опухшее. Кашлял-кашлял в платок. Потом взял и вырубился прямо в проходе. А еще падая, какой-то женщине по лицу рукой заехал. Нечаянно, естественно. Но поцарапал здорово. Наверное, кольцом или часами задел. Ей уже в самолете стюардессы царапину чем-то замазали. И сразу после посадки в медпункт отправили. Почему сразу? Ее в дороге что-то лихорадить начало. Тошнить. Может, это за ней приехали? Может, и за ней. А с тем мужиком ты че? Ничего. Погрузили на носилки. и Унесли куда-то. Весело вылетели, блин. До Каунуса мы ехали около часа. Конечно, можно было бы и быстрее, но полицейские везде понавешали фотокамер с радарами. А получить свое пусть и удачное фото вместе с квитанцией штрафа мне как-то не хотелось. Поэтому ехали чинно и благородно, почти как на похоронах. На въезде в город вытянулась пробка, но мы ее успешно обогнули по объездной трассе. И, попетляв по знакомым переулкам, подъехали к дому Айвара. Пока наш умник и почти гений что-то напевал в душе, я сделал две чашки кофе и заглянул в холодильник. Между пустыми полками висела игрушечная мышь в старательно затянутой петле. Очень остроумно. Щелкнув мышь по носу, я прошел в комнату и включил телевизор. На Первом Балтийском канале показывали мужчину в порванной и окровавленной рубашке, который что-то рассказывал журналисту, яростно размахивая руками. Опять, наверное, что-то взорвали. Мелькнула мысль и ушла вместе с переключенным каналом. Последнее время такие новости перестали быть горячими. Мир целенаправленно сходил с ума. В торговых центрах устраивали охоту на людей, взрывали автомобили и поезда. Американцы несли демократию в массы, а прикормленные ими политики рекламировали с экранов галстучную диету. На фоне всего этого бедлама даже сомалийские пираты с их средневековым гешефтом по захвату кораблей выглядели Робин Гудами из Локсли. Пока я размышлял о незавидной участи мира, из ванной выпал Сайвор и, ухватив приготовленную ему чашку кофе, начал рассказывать про поездку, а также о наших перспективах на ближайшие полгода в свете его московского путешествия. До конторы мы добрались только часам к двум. Место у нас хорошее. Не центр, но и не окраина города. Удобное. Недавно построенное здание. А точнее офисный комплекс, в котором мирно существовали множество небольших фирм, часть из которых уже была нашими клиентами. А другую мы настойчиво обхаживали. Занимали одно не очень большое помещение. Разделенное стеклянными перегородками на четыре комнаты. Приемные, а же секретариат и бухгалтерия. Комната дизайнеров и верстальщиков, наш сайвером кабинет и небольшая комната для переговоров с клиентами. В приемной всегда был железный порядок. Здесь царила наша железная леди, бухгалтер Эльвира, приятная женщина лет 45, брюнетка с мягким голосом и стальным характером. Пять лет назад мы переманили ее из одной типографии и ни разу не пожалели. Свою работу она знала прекрасно. Если честно, мы ее слегка побаивались. Дизайнеры обосновались в самой большой комнате. И там постоянно царил художественный бардак, который они аргументировали особенностью своего ремесла. Изредка эта большая шумная компания зависала на работе до позднего вечера, особенно когда появлялась новая компьютерная игра. Мы на это реагировали спокойно. Сами в их вели себя не лучше. Правда тогда и игрушек таких не было. Что еще? Наш сайвором кабинет. Небольшая, почти квадратная комната с большим столом на двоих, цвета красного дерева, кожаный диван, шкаф и денежное дерево на подоконнике. На половине коллеги громозделись различные каталоги, проспекты выставок, планы, графики и расписания. На моей рисунки, эскизы, проекты и чертежи. Представили себе картину. На первом этаже здания был небольшой, но уютный ресторанчик, куда мы ходили обедать. До курилки метров 10, направо по коридору. Что еще нужно человеку, чтобы спокойно трудиться? Правильно, бросить курить, что, собственно, и делаем, причем регулярно, один раз в полгода. Вернувшись с обеденного перерыва, сотрудники боролись с ленью. Причем их физиономии были прекрасной иллюстрацией фразы, До обеда боремся с голодом, а после обеда со сном. Только Эльвира также энергично стучала по клавиатуре компьютера, видимо, латая дырки в нашем бюджете. Впереди было еще три полновесных рабочих часа. И мы решили, что еще успеем утрясти несколько дел с типографиями и надавить на совесть некоторым клиентам-должникам. Пока я размышлял, кому из них испортить настроение первому, снаружи что-то сильно ударилось в дверь. А потом раздался истошный женский крик. Айвор стоял у входа и вертел в руке пачку сигарет. Поэтому первым открыл дверь и выскочил в коридор. А я, выйдя следом за ним, увидел, что какой-то придурок в сером костюме уронил женщину на пол. И, судя по движениям, в любви ей признаваться не собирается. «Да что ж ты делаешь, зараза такая?» С этими словами Айвор схватил мужчину за шиворот и словно котенка отшвырнула от женщины, которая, не переставая кричать, прижалась к стене коридора. «Смотри ты, визжать не перестала, а задранную юбку поправила. Это у них что, на уровне инстинкта заложено? А ножки красивые», — отметил я, поворачиваясь к нападавшему. Странный незнакомец с каким-то застывшим выражением лица проехал спиной по кафельному полу и, ударившись о стенку, попытался встать, а когда поднялся, и утвердился на ногах, то почему-то забыл про объект в юбке, а прохрипев что-то невнятное, двинулся прямо на меня. Больной что ли? Мелькнуло в голове. А когда между нами осталось метр три, он начал тянуть ко мне руки, пытаясь меня схватить. Ничего себе посетитель у нас! Пока я его рассматривал, думая, куда бы ему двинуть. Неизвестного перехватил Айвор. Да что ты, Робин, на него любуешься? И хорошо поставленным ударом в грудь Опять отправил нападавшего на пол. Надо заметить, что после такого удара, как правило, не встают, а мирно лежат на полу. Дожидаясь медиков и полиции, это как его старый друг говорю. Видел, знаете ли, виды. Так вот, ничего подобного. На визг женщины в коридор начали выглядывать люди из офисов. Кто-то набирал телефон 112. А наш сумасшедший опять начал подниматься. Причем на этот раз в качестве жертвы Выбрал так не кстати, выскочившего в коридор мужчину из соседнего офиса. Он просто ухватил его за брюки и вцепился в ногу зубами. Теперь к визгу женщины добавился еще и крик мужчины, который пытался стряхнуть нападавшего с ноги, как сбрасывает вцепившуюся дворняжку. Я рванул к ним. Но укушенный уже и сам сбросил оцепенение дотянулся до висевшего на стене окнетушителя и со всего размаха ударил нападавшего по голове. Что-то красновато-белое брызнуло в стороны. Он, наконец, отцепился от своей жертвы и замер на полу. Хорошо, что ему по голове попал, а не себе по ноге. Одна из женщин, стоявшей неподалеку, закатила глаза и начала медленно оседать на пол. Кого-то, судя по звукам, стошнило. «Славно мы поработали», – заметил Айвор, подхватывая падающую женщину. Потом мы перевязывали пострадавших, ждали полицию и скорую помощь. А после их приезда, битых три часа подробно рассказывали о случившемся. В коридоре работали люди, сверкали вспышки фотокамер и едко воняло какой-то химической дрянью. В общем, день был испорчен. По домам разошлись только часов восемь. Вернувшись, благо семья в отъезде, наскоро приготовил холостяцкий ужин, покормил сибирского коталевку бандита такого, и уселся к компьютеру. Перелистал несколько форумов, ответил на пару сообщений, а потом занялся литовскими порталами. В ленте новостей ничего интересного не сообщали, за исключением небольшой, буквально в несколько строк заметок о двух непонятных случаях агрессии в Каунусе и Клайпеде. по привычке связав эти случаи с общим ростом преступности в наше тяжелое кризисное время. В Каунусе это понятно, про нашего бешеного придурка написали, а в клайпеде то что случилось? Ладно, потом у друзей узнаю. К моему удивлению, на российских порталах тоже нашлось несколько заметок, похожего толка. Но и там они были какие-то обрывочные, беспорядки, вспышки немотивированного насилия, ничего определенного так и не нашел. И знаете, как-то неспокойно мне на душе сделалось тревожно. Если бы такое у нас случилось, то еще ничего. Ну взбесился человек, с каждым может случиться. Может его теща довела. А тут и в Москве такие случаи, и в Питере. Даже если и не точно такие же, то очень похожие. И еще семья в полном составе укатила к родственникам на Украину. Дома им не сиделась. В общем, полез дальше в глобальную сеть. Почему в интернет? А куда еще? Телевизоры я не смотрю. Так что это единственный нормальный источник новостей, от сплетен до самой точной информации. Главное, уметь искать. В общем, убил вечер и пошел спать.